Глава 12. Внутри отдела дорожной службы животные стояли в длинных очередях, ведущих к окошкам консультантов. "Постой, они что, все ленивцы?" воскликнула Джуди, взглядев тех, кто здесь работал. Ник улыбнулся. "Ты говорил, мы быстро управимся. Что? Ты хочешь сказать, что они не могут быть быстрыми, только потому, что они ленивцы?" невинно спросил Ник. "Я думал, в зверополесике каждый может быть кем угодно." Ник провёл Джуди к своему другу Блицу, который сидел за стойкой в одном из окошек. Блиц, Блиц скорость без границ, сказал Ник. Рад тебя видеть, приятель. Блиц медленно перевёл взгляд на Ника. Рад видеть тебя, медленно проговорил он. Блиц, знакомься с моей новой подружкой, Зайка, забыл, как тебя там зовут? Офицер Джуди Хопс, сказала Джуди, демонстрируя свой жетон. Полиция из Верополиса. Здравствуйте. Как поживаете? Блиц посмотрел на неё долгие секунды, собираясь для ответа. Я поживаю. Просто Джуди не могла этого вытерпеть. Хорошо, подсказала она, стараясь поторопить его. Отлично. Спасибо. Чем я? продолжал Блиц. Потерпи минутку, сказал Ник, наслаждаясь каждым мгновением. Могу служить, но я хочу, чтобы был один номер вам. Но я хочу, чтобы вы один номер сегодня. Спросил Блиц, наконец сумев закончить свою мысль. Но «Ну, я хочу, чтобы вы один номер для меня пробили по базе. Мы ужасно торопимся, ответила Джуди. Блиц подождал минутку, прежде чем ответить. Конечно, называйте номер. Два девять, начала Джуди. Машины, договорил Блиц. Джуди глубоко вздохнула. Два девять Бик ноль три. Блиц помолчал еще минутку, прежде чем повторить. Два девять Бик ноль три, сказала Джуди. Б, сказал Блиц. Блиц провозился довольно долго, чтобы набрать первую часть номера машины на компьютере. Когда он уже был готов ввести последнюю цифру, Ник прервал его. Эй, Блиц, загад хочешь? Нет, закричала Джуди. У каких верблюдов три горба? Не знаю, сдаюсь. Но ну и у каких верблюдов три горба? быстро проговорила Джуди, стараясь вернуть блиц к работе. Три горба, закончил блиц. У беременных, ответил Ник. Блиц сперва никак не отреагировал, но затем он медленно поднял голову, а на его лице засияла улыбка. А-а. А. А. А. Нетерпение Джуди возрастало. Ха-ха, да, очень смешно. Не могли бы вы, пожалуйста, сконцентрироваться на Блиц повернулся к ленивице сидящей по соседству. Эй, Зиначка. Да, Блиц ответила она так же медленно. У катих верблюдов три горба у беременных прокричала Джуди раздражённая Даниэльзе. Три гарба. Джуди совершенно отчаялась. Ох". Несколько часов спустя точечно матричный принтер медленно распечатал адрес владельца машины. Вот, сказал Блиц, передавая его Джуди. Да, да, да, спасибо, ответила она. Держите. Двадцать девять биг ноль три, сказала Джуди, лихорадочно читая распечатку. Числится номерок за службой проката лимузинов в Тундра-Тауне. Видрингтон уехал на лимузине. Или Музин находится в Тундра-Тауне, значит, его увезли туда. "Спасибо, дружище", сказал Ник Блицу. "Я в долгу. Ты супер". "Скорей, надо успеть до часа пик", сказала Джуди, выбегая на улицу. "Уже ночь!" Она изумлённо посмотрела на небо. Вокруг было темным-темно. Они проторчали там весь день. у Джуди оставалось мало времени.